Глава 15. Паря в поднебесе. Я опять оказался вне времени и пространства. Ощущения были такие же, будто я летел в воздухе, пронзая бесконечный черный туман. В спине и груди постоянными толчками пульсировала обжигающая боль. Думать ни о чем не хотелось, мысли были просто о том, удастся ли мне справиться с дикими резями во всем теле. Раненая рука снова дала о себе знать и взорвалась фонтаном боли. Кроме того, я постоянно кашлял, а перед глазами плыли разноцветные круги. Если бы не недомогание, это было бы даже приятно разглядывать. А потом я окунулся в умопомрачительные видения, так что все-таки забыл о боли. Вернее сказать, она отступила куда-то далеко, а я вдруг очутился в небе над европейским городом. На востоке поднималось солнце, но я не чувствовал своего тела, просто парил в воздухе невесомым призраком. Опустившись по своей воле немного ниже через низкие облака, я пытался понять, что это за город. Рядом протекала река, дома и дворики с деревьями и кустами простирались далеко вокруг на все стороны. Вдали от города стоял великолепный дворец, и, подлетев ближе, я узнал Версаль. Значит, это Париж, но еще без Эйфелевой башни и Триумфальной арки. К тому времени я осознал, что могу перемещаться по воздуху беспрепятственно, обычным усилием воли. Вся площадь перед Версалем была заполнена людьми, вдали на подъездных дорогах стояли кареты, запряженные лошадьми. Присутствующие кричали и рукоплескали человеку, стоявшему на ступеньках дворца в окружении небольшой свиты помощников. Я подлетел еще ближе и узнал в человеке на ступеньках дворца самого Наполеона, еще худого и бледного, благосклонно улыбающегося, но все равно с холодным расчетливым взглядом. Я хотел подлететь еще ближе, И внезапно меня снова окутала тьма. Боль отступила куда-то далеко. Я огляделся в чернильной темноте, а затем чуть не ослеп от багрового света, без предупреждения ударившего в глаза. Теперь я очутился на огромной равнине, испещренной холмами и оврагами, но в целом довольно ровной. Стояла поздняя осень, на красном небе робко поднималось бледно-розовое солнце, На краю равнины ютились редкие леса. Рядом небольшой городок, где самым высоким зданием была полуразрушенная церковь. Я оглядел равнину, недоумевая. С чего это меня сюда занесло? Где-то на внешнем уровне сознания я услышал встревоженный голос. «Как думаете, он выживет?» В говорившем я узнал голос Юры. «Ишь, все-таки беспокоится о товарище. Самодовольно подумал я и непроизвольно огляделся паря в небе, разыскивая невидимого Уварова. «Выживет, голубчик, никуда не денется!» Живо ответил другой знакомый голос, на этот раз принадлежавший уже самому генералиссимусу. «Ты что же, сомневаешься, что ли?» «Ты еще своего друга плохо знаешь, голубчик. Кто угодно бы давно уже погиб бы на его месте, а вот он выживет, вот увидишь». «Не скрою». Мне было лестно слышать подобную аттестацию из уст самого Суворова, но смущало прежде всего отсутствие собеседников в моем поле зрения. Я по-прежнему витал в облаках, в самом прямом смысле этого слова, над равниной с черно-красной землей. «Но он уже столько лежит в беспамятстве», — озабоченно возразил Юра, — «и я снова чуть не прослезился, хоть у меня и не было глаз». Есть, оказывается, истинная дружба на белом свете, даже и в далеком девятнадцатом веке. Узнает ли он нас, когда очнется? Да и очнется ли он в ближайшее время? Может, все-таки надо было отправить его в Петербург? Нет, он выкарабкается, уверенно возразил Суворов. Ты сам на него посмотри, такое ощущение, будто он нас слышит. Вот в это самое мгновение видишь? Я и в самом деле слышал их разговоры, даже ощущал далекие толчки и скрип колес, словно меня везли на телеге. Затем я задумался, что со мной, собственно говоря, происходит, и сразу вспомнил, что меня насквозь проткнули копьем в Ташкенте. Видимо, сейчас мое бренное тело катится где-то на дороге, а Суворов и Уваров разговаривают рядом со мной где-то там, в реальном мире». Тогда чего же это я делаю в этом красном мире неведомых видений? Мимо меня со свистом пролетел черный метеор. Правда, не сверху вниз, а из стороны в сторону. Что это за небывальщина-то здесь творится? Я посмотрел вниз на равнину и увидел, что там, оказывается, кипит ожесточенное сражение. Мимо меня пролетел другой метеор. Это были, конечно же, пушечные ядра. «Я с изумлением смотрел на поле, только недавно пустынное, а теперь кишащее людьми, и не верил глазам. Солдаты в пестрых мундирах воевали друг с другом, кололи, резали и стреляли себе подобных. Их было много, наверное, по сотне тысяч с каждой из сторон. Все поле сражения, куда только не опускался взгляд, было заполнено дерущимися солдатами» и, конечно же, ранеными и убитыми в повалку, лежащими на земле. Снизу ко мне поднимались другие облака, свинцово-серые, ядовитые, остро пахнущие порохом. Я с грустью смотрел на это и констатировал, что с высоты птичьего полета битва выглядит игрушечной, мелкой мышиной возней, борьбой сопливых детишек в дворовой песочнице. При всем при этом борьбой, приводящей к неисчислимым человеческим жертвам. И большинство детишек в маленьких мундирчиках вскоре лишатся жизней или погубят свое здоровье. Я полетел над равниной, наблюдая за сражением, подобно призраку, и увидел в долине на возвышенности Наполеона в окружении блестящей свиты. Он смотрел в подзорную трубу пытаясь сквозь клубы порохового дыма проникнуть орлиным взором в гущу сражения. Мне стало любопытно, кто это противостоит корсиканскому гению, и я стремительно помчался на противоположный конец поля, чтобы разглядеть противника, осмелившегося бросить вызов французам. Пока Суворов атакует южные земли, пробивая дорогу к Индии, кто-то сражается с первым консулом. «Наверное, это австрийцы или прусаки, ибо кто еще из европейцев мог воевать в это смутное время, когда Россия вышла из антинаполеоновской коалиции?» Но нет, это оказались не немцы. Я увидел знакомую маленькую фигурку на белом коне, сморщенное старушечки личика полководца, и с ужасом узнал Суворова. Огляделся еще раз и только теперь догадался – что с французами воюем мы, русские. Это что же получается? А как же голоса, которые я слышал? Ведь Суворов должен быть там, на юге, по дороге к Дели? Или я снова нырнул во времени и очутился в другом? Или я вижу иное время? Что происходит, черт подери? Меня снова окутала тьма, а потом вернулась боль. Дикая, всепоглощающая, режущие пополам. Я застонал и открыл глаза. Зрение сфокусировалось не сразу. Поначалу вокруг виднелись только мутные очертания предметов и разноцветные плавающие пятна. Постепенно мое окружение становилось четче, и я смог наконец разглядеть, где нахожусь. Находился я, собственно говоря, в крытой повозке, лежа на вязанках соломы. Над головой колыхался светло-коричневый лоскут ткани, Местами грязный, продырявленный, и через щели проглядывали лучи солнца. Я попытался подняться, и тело снова пронзило адская боль. Мало того, я его не ощущал, своего тела. Руки и ноги, как ватные, отказывали слушаться. Я ошеломленно посмотрел на свои тонкие, грязные, испещренные укусами комаров и блох руки, с усилием приподняв их над впалой грудью. Что это со мной произошло? Свое ли тело я попал? Может, я умер, и вся игра закрутилась по новой? Я помнил, что совсем недавно мне чудились какие-то видения. Я будто бы где-то летал в Поднебесе и даже видел то ли Берлин, то ли Лондон. В общем, совершенно непонятные образы. Ну как? «Очухался, наконец», — скрипло спросил кто-то рядом. Я повернул голову, охнув от боли, и увидел в изголовье крупного парня в треуголке, явно слишком маленькой для его большой, коротко остриженной головы. Я успел заметить, что он одет в форму рядового мушкетера, а потом снова повернул голову, потому что держать ее перевернутый вверх было слишком больно. «Очухался», — сипло ответил я, — И поразился своему голосу, похожему на писк ощипанного петуха. — А ты кто? — Я бабаха, — веско ответил парень. — Рукасуев, бабаха, я твой охранитель, ваш благородие. — Чего? — переспросил я. — Кто ты? Парень повторил, что он бабаха-рукасуев и призван меня защищать. — От кого защищать? — спросил я. Парень показал толстым коротким пальцем, похожим на сосиску, на мою грудь. Я вспомнил, как из нее торчал наконечник копья. С него капала моя кровь, выглядывал кончик сломанного ребра, и меня сразу замутило. — Кто тебя поставил? — продолжал я допрос, чтобы отвлечься от неприятных воспоминаний. Теперь Бабаха поднял палец вверх. — Его сиятельство Леосандр Васильевич! — Вестима. — Как он себя чувствует? — спросил я, подразумевая, нормально ли у него со здоровьем. Бабаха повел широченными плечами. — Хорошо чувствует. Кашу кушает, сухари до да баранки всякие. Я снова повернулся на него, поглядел на выпуклый живот и добавил. — Ты тоже любишь кушать, как я погляжу? Бабаха кивнул и погладил себя по брюху. — Само собой, ваш благородь, не просто люблю, а обожаю. «Ты кашу давно кушал? Давай поснедничай, мать. Я не помнил, когда кушал кашу в последний раз, и я так и ответил бабахе. Он беззаботно махнул рукой лопатой. «Я ж тебя кормил с лорочки, ваш логородь!» Поил и из подней менял. Я смутился, хотя стесняться было нечего, а потом опомнился и удивленно спросил, «Это же сколько я лежал?» «Три дня!» «Неделю!» — теперь на меня удивленно возрился мой помощник. «Ты что ж, ваш благородь, головой до сих пор не очухался? Ты же месяц лежал без памяти, лихорадкой маялся?» Хоть я и понимал подсознательно, что он прав, сначала я все равно был неприятно поражен и медленно промолвил. «Ты шутишь? Не может такого быть!» Бабаха поднялся во весь исполинский рост, задевая макушкой матерчатую крышу, подошел к мешку в углу повозки и принялся в нем копаться. Телега продолжала ехать и скрипела колесами. Мой неизвестно откуда появившийся прожорливый слуга, покачиваясь, достал из мешка сухари, котелок с малоаппетитным склизким варевом, запустил туда пятерню и принялся жевать. Поглядел на меня, наверное, подумал, что я страдаю от голода, и протянул мне котелок. — Будешь, ваш слагородие? Я покачал головой и спросил, где мы сейчас? Бабаха выглянул из повозки, огляделся, жуя. Причем я заметил в просвете вдали горы и хмурое серое небо. Затем солдат обернулся, достал фляжку, выпил, проливая жидкость на подбородок и одежду. Поглядел на меня и ответил. «Скоро будем в Балхе!» Я потряс гудящей головой, подумав, что ослышался. «Где?» «Я говорю, по дороге в Балх!» Невнятно ответил Бабаха, прожевывая пищу во рту. «Дурранийская империя!» «Чего?» Снова спросил я, недоумевая, действительно ли я очнулся или продолжаю видеть бредовые сны. «Какая империя?» Мой гороподобный собеседник тяжко прошелся по Орве и повторил «Дурранийская». Названец то еще, конечно же. Ну, конечно же, это та самая пуштунская держава, что положила начало афганской государственности. Я настолько еще плохо чувствовал себя после болезни, что с трудом вспомнил свои обширные некогда познания в азиатской истории. Это что же тут получается? За то время, пока я валялся в отключке, наша армия успела перейти из-под Ташкента в Афганистан. Впрочем, чему тут удивляться, зная беспокойный нрав Суворова. Возле телеги послышался топот копыт, и в повозку заглянул Юра. Когда он откинул полок входа, я успел заметить позади нашей повозки знакомый обозы из других фургонов, а еще несколько кавалерийских рот арьергарда. Жив? «Мерзавец — Мерзавец! — закричал он, подходя к моему ложу. — Мы уж думали все. Не выкарабкаешься. — Не дождетесь! — пробормотал я, вяло пожимая его протянутую руку. — Я еще должен посмотреть, как Александр Васильевич на слонах будет кататься. Юра уселся на затрещавшую солому рядом со мной и достал фляжку. взболтнул и выпил, а затем предложил мне... Я взял булькающий сосуд, принюхался, уловил аромат молока явно прокисшего. «Это традиционный напиток племени дурани, который властвует на этой обширной территории, и дала название страны», — пояснил товарищ. «Будешь пить?» Я глотнул прохладную жидкость и неожиданно для себя осушил чуть ли не половину фляжки. Бабаха поглядел на меня, сглотнул и тоже выпил из своей баклажки». Я почувствовал себя гораздо лучше и спросил у Юры. Но давай рассказывай, я ничего не помню с того момента, как меня проткнули копьем в ханском дворце Ташкента. Поймали того капитана и Егора. Юра удивленно посмотрел на меня. «Какого капитана? Какого Егора? Неужели ты нашел того негодяя, ловко владеющего саблей?» Поэтому и сунулся туда в одиночку. А я все гадал, чего ты там потерял. «Вы, значит, так их и не поймали», — спросил я. «Там был пехотный капитан, не зная его имени. Я еще его парик сощил, когда ехал по площади. Он был заодно с Егором». Юра покачал головой. «Никого не поймали. Мы услышали выстрел. Ханские люди побежали туда. И вскоре вытащили тебя с копьем в спине». Ты был без сознания и стекал кровью. Из-за этого перемирие с ханом чуть не сорвалось, а он утверждал, что совершенно ни при чем и не знает, как ты очутился там. Только когда один из слуг хана рассказал, как видел, что на тебя напали двое европейцев, мы смогли подписать соглашение о перемирии. «И я все это время лежал без чувств?» – спросил я, – «а очнулся уже здесь». Когда мы добрались до Дурранийской империи, товарищ слабо улыбнулся и кивнул. Как видишь, ты провалялся почти месяц. За это время мы успели провести два крупных сражения с бухарцами и каканцами, захватили Самарканд и Хаджент, добились от Бухары согласия о протекторате, а от Каканда гарантии невмешательства. Получили подкрепление боеприпаса из России и отправились дальше, сюда, на юг. «Сколько же всего я пропустил!» — с досадой сказал я и попытался подняться. «Я должен немедленно увидеть князя Италийского!» Юра поддержал меня за руку, и я поднялся было на ноги, но тут же рухнул обратно на солому. Ноги совершенно отказывались меня держать. «И, «Э -э -э, ваш благородь, придется тебе как дитя -те, заново учиться ходить!» — сказал Бабаха. «По первой я могу помочь!» — А уж потом сам будешь. Лежать без движений целый месяц — это не шуточки. — А мое оружие и конь? — спросил я, вспомнив вдруг о смирном и своем верном ружье. — Где они? — Юра махнул рукой в сторону. — Конь в порядке. Не подпускает никого к себе, кусает солдат и уже растолстел из-за отсутствия седока. — А вот ружье твое пропало. Тут уж не обессудь. Или нападавшие забрали, или кто из дворцовой прислуги присвоил. Жаль, — сказал я, — это было мое любимое ружье. Но Юра покачал головой. Хватит сокрушаться. Мы в захваченных городах столько трофейного английского оружия набрали. Выбирай, чего пожелаешь. Еще успеешь настреляться. Я тебя, кстати, теперь буду сабельному бою учить еще пуще прежнего, чтоб ты хоть как-то умел себя защитить. А то как ребенок, ей-богу. — Сколько, ты говоришь, их было? Всего двое. Того капитана тоже проверить, кстати, надо. Может, он еще здесь лазает? — Один из них был Егор. Не забыл? — возразил я. — Тот, что саблей владеет не хуже твоего. Юра сразу нахмурился. — Да, этот супчик постоянно появляется там, где у нас возникают неприятности. Его уже видели при штурме Хаджента. Мы поймали его помощника из местных, так он утверждает, что Егор уже уехал из Каканды в Дурандийскую империю. Здесь англичане кишат кишмяк, как кролики, поэтому надо держать ухо востро. Я снова попробовал подняться, и на этот раз это получилось успешнее. Может, все дело еще было и в том, что меня поддерживал бабаха? Опираясь о стены повозки, я подобрался к пологу и выглянул наружу. Первым делом в ноздри ударил запах полевых цветов и пыльной дороги. Лицо овивал прохладный воздух. Солнце стояло высоко, стояла жаркая погода, но такое иссушающее пекло, как в Ташкенте. Моя повозка ехала по равнине, испещренной оврагами, а кое-где и скалами. Вдали на горизонте виднелись синие горы, причем со всех сторон, куда не кинуть взгляд. Я вдохнул воздух свободы и обернулся к бабахе, держащему меня за локти. За его спиной маячил Юра. «Мне нужно прокатиться на коне», — сказал я. «Вот кто поднимет меня на ноги».